«Спасибо этому дикому существу, кем бы оно ни было», — сказала женщина, разгибая спину. «Я была так занята все утро, а оно оказало мне большую услугу». И вот в эту самую минуту и секунду, мой друг, высушенная лошадиная шкура-занавеска, которая висела хвостом вниз у входа в пещеру, упала — бух! — потому что она помнила об уговоре с котом, и когда женщина вышла, чтобы ее поднять, держитесь, кот уже удобно уселся внутри пещеры. — О мой враг, жена моего врага и мать моего врага! — сказал кот. — Посмотри, я здесь! — Так как ты похвалила меня, я теперь могу сидеть внутри пещеры всегда, всегда, всегда. Однако я всё равно останусь котом, гуляющим сам по себе там, где мне вздумается. Женщина очень рассердилась, но вовремя прикусила язык, взяла прялку и села прясть. Но ребенок заплакал снова, потому что кот ушел от него, и женщина не могла его унять. Он бился, брыкался и весь посинел от крика. «О, мой враг, жена моего врага и мать моего врага!» сказал кот. «Возьми кусочек нити, от той, которую ты придешь, — привижу ее к своему величину, а затем отпусти на пол, и я покажу тебе волшебство, которое заставит твоего ребенка смеяться так громко, как он сейчас плачет». «Хорошо, твоя взяла», — сказала женщина. «Я все равно совершенно не знаю, что делать, однако благодарить тебя я не стану». Она привязала нить к маленькому глиняному веретену и потащила его по полу, А кот погнался за ним подбрасывая его своими лапками кувыркаясь перебрасывая его назад ловя задними лапами теряя его и снова кидаясь за ним в догонку пока ребенок не засмеялся так громко когда этого плакал он стал ползать вслед за котом и резвиться по всей пещере пока наконец не устал и не уснул вместе с котом но руках. «А теперь, — сказал кот, — я спою ему колыбельную, чтобы он поспал часок-другой». И он стал мурлыкать то громче, то тише, то тише, то громче, пока ребенок не заснул крепким сном. Женщина поглядела на них с улыбкой и сказала, «Прекрасная работа!» Как бы там ни было, все же ты очень умён кот. И в ту же минуту, в ту же секунду, друг мой, дым от огня внутри пещеры тучами заклубился с крыши, пуф, потому что он помнил, о чем был уговор между женщиной и котом, и когда дым рассеялся, держитесь...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 «Я всё равно останусь котом, гуляющим сам по себе там, где мне вздумается». Женщина очень рассердилась, распустила волосы, подбросила поленьев в огонь, достала баранью лопатку и стала вновь творить заклинание, которое оградило бы ее от третьей похвалы в адрес кота — Это не было больше волшебной песни, друг мой. это было беззвучное волшебство. И вот в пещере стало так тихо, что было слышно, как маленькая мышка пипи -пи тихонечко выкралась из угла и забегала по полу.